Радовать близких важно. Мой родной зайчик, так я ее зову. С ней меня связывает дружба длиной в 34 года. В горе и радости, в хохоте детства, в совместных открытиях юности, в проблемах, первой любви и первом разочаровании, в болезнях, в победах. Мы были вместе всегда. Если и есть в моей жизни та, что знает меня от и до, это она. «Моя Надюшка. крестная мама Лёни, человек, который в самые непростые времена был со мной. Первая мысль, когда у меня появились возможности, я хочу для нее что-то сделать. Я знала, что она по нам скучает не меньше, чем мы по ней. А еще она ни разу не была на Бали. Помню, когда первый раз подумала об этом, аж дух захватила. Я куплю ей билет и оплачу всю поездку к нам». Покажу ей остров, свожу на соседние, будем купаться и загорать, как она любит, как настоящие отпускники. Будем болтать ногами в бассейне, попивая ее фирменный чай, гулять по пляжу и ловить ладонями закат. Сказано, сделано. И вот я уже жду ее со дня на день. Это невероятное ощущение радовать близких, дарить им подарки. Лично мне... Для полного счастья не нужны огромные дома, люксовые машины, бриллианты и бренды. Когда есть где и на что жить, есть здоровье и хорошее настроение, хочется осчастливить близких. По-моему, это нормально. Но, помимо прочего, это еще и повод для медитации. Согласитесь, что ощущение, когда ты даришь кому-то его мечту или же просто заботу, это особое ощущение. Все дело в энергии доброты. Что ж, давайте примем удобное положение, можно сидя, даже с открытыми глазами, но лучше всего перед сном. Погрузитесь в ощущение того самого момента, когда вы сделали или сказали что-то хорошее вашему близкому или даже не очень человеку. Вспомните это состояние во всех мелочах. Вспомните улыбку этого человека, а может даже слезы восторга, его округлившиеся от удивления глаза. Вспомните, что вы почувствовали на уровне тела. Возможно, это была невероятная волна теплоты, внутренний подъем, уважение к себе. И эта мысль «хочу еще больше творить добро». Это чувство ни с чем не спутать. Оно главное топливо всех ваших успехов в будущем. Усильте в ваших воспоминаниях эти ощущения и чувства. Заполните все тело теплом и вдохновением. Почувствуйте, как по коже побежали мурашки. Или, может, вы представите, как что-то отрывает вас от земли. И вот вы парите или качаетесь на волнах. Подумайте, как здорово, что люди совершают добро. Как здорово, что люди получают подарки и заботу. И сейчас... Направьте эту волну теплой энергии в ваше будущее. Представьте, что она расчищает ваш путь и помогает вам получить еще большие возможности и совершить еще больше прекрасных, добрых дел. Я закрываю глаза и думаю, сколько людей, прослушав эту книгу, станут лучше, добрее, заботливее, счастливее и здоровее. Мне кажется, я могу представить лица всех вас, тех, кто сейчас это слушает. Вместе со мной вы прошли через 10 лет моей жизни и увидели мою трансформацию от тотально больного и несчастного человека до сильного, уверенного и знающего, имеющего миссию в отношении всей планеты. Медитация «Уважение» Под конец моего повествования я хочу подарить вам еще одну очень важную медитацию. Медитация уважения. Нам всем очень хочется, чтобы нас уважали. Но чтобы это получить, нам самим нужно научиться уважать. Вспомните своего первого учителя. Подумайте об этом человеке. Сколько силы, сколько лет он или она посвятила своим ученикам? Возвращаясь домой с работы, когда все люди отдыхают или занимаются своими делами, учитель садится проверять тетрадки, а утром встает раньше всех и снова спешит на работу. Сколько нервов тратит учитель на непоседливых учеников? Сколько седых волос получает каждый год? Сколько таких, как вы, прошли через учебную парту каждого учителя? Сказали ли вы своему учителю, Хоть раз, искреннее спасибо. Я попрошу вас испытать уважение и благодарность первому учителю. Представьте, что вы обнимаете его и от всего сердца говорите слова признательности. А теперь ваши другие учителя в старшей школе, университете постарайтесь вспомнить как можно больше этих людей. И поблагодарите. Вспомните всех ваших наставников и тренеров, инструкторов и гуру. Какими бы они ни были, они заслуживают вашу благодарность. А я благодарю вас за ваш самый большой ресурс, ваше время и внимание. И желаю вам тоже обрести прекрасную цель, быть настоящим примером для окружающих. Конец книги. Читала Нелли Новикова